Глава 10 Ни мгновения не раздумывая, Джек нырнул в воду. Мощное течение тотчас увлекло его вниз. Он широко открыл глаза, но морская вода щипала глаза так сильно, что он был вынужден зажмуриться. Но даже с закрытыми глазами он чувствовал вокруг себя стремительное движение воды. «Все ясно». Его засосало в водоворот или что-то вроде того. Джека крутило и тянуло вниз гораздо глубже, чем он когда-либо нырял. Он опускался все ниже и ниже, и с каждым мгновением вода делалась все темнее и темнее. Его волосы развивались во все стороны, подводный мир бешено крутился, утрачивая прежние четкие очертания. Когда Джек решил, что его легкие вот-вот лопнут, его как будто выплюнуло в какую-то огромную пещеру у самого морского дна. Ой! – вскрикнул он, когда приземлился. Джек лежал задыхаясь на усеянном ракушками песке. Эх, -э -э -э», пробормотал он. Да тут есть воздух и свет. Учитывая эти странные особенности, Джек не был уверен, приземлился он на дно моря или же его перебросило в другое измерение. Он медленно встал и осмотрелся вокруг, исполинские стены пещеры мерцали отраженным светом бирюзовой воды, и любая, даже едва заметная рябь на ее поверхности отбрасывала дрожащие блики на ее потолок. Песчаный берег поблескивал крошечными лужицами, полными полупрозрачных раковин и диковинных рыб. Черные кораллы образовывали мосты и троны, а все темное влажное пространство огромной пещеры сочилось слизью. В ее центре на огромном гладком валуне лежали три русалки с ярко-синими хвостами. Все трое бестремонно разглядывали Джека своими темными глазами. Вокруг них на мелководье плескались сотни русалок с зелеными хвостами. Эти тоже таращились на него. В дальнем углу бухточки расположилась примерно дюжина краснохвостых русалок. Джек не мог определить, куда они смотрят, но решил, что они тоже не сводят с него любопытных глаз. Джек посмотрел на них. Он никогда раньше не видел подобного зрелища. «Прекрасные русалки!» Он улыбнулся. «Существа из легенд и сказаний прямо передо мной! Какое захватывающее приключение!» Пробормотал он. Затем выпрямился и поспешил напомнить себе, что эти подводные красавицы его враги. «Добро пожаловать!» В один голос сказали три русалки с голубыми плавниками. «Неплохая гармония», прокомментировал Джек. «Надеюсь, вы снова не запоете хором. Мне просто не вынести этого в очередной раз». — Хорошее место здесь у вас, — сказал Джек, любуясь сочащейся влагой пещерой. — Где мы? — Мы под островом, который вроде как есть, но которого вроде как нет, — ответила ему троица. — Вот как? — саркастически спросил Джек. — Хотя он и находится на дне морском, но иногда всплывает над водой. Ты видел этот остров и решил его исследовать. Ты храбрый. В один голос заговорили русалки с синими плавниками. «Немногие осмеливаются подплывать к острову Сирен, и уж совсем редко кто получает приглашение встретиться с нами в нашем обиталище. Ты нас заинтриговал». «Да вы и сами не менее интересны», — ответил Джек, сделав вывод, что русалки с синими плавниками здесь главные. «Зеленохвостые — это, по всей видимости, русалочья армия, если, конечно, нежные девушки с рыбьими хвостами могут составлять армию». Это была странная мысль, но Джек знал из легенд, насколько опасны эти существа. Его собственная команда оказалась в плену их коварных чар. «Интересно», — подумал он, — «а кто такие краснохвостые? Может быть, служанки?» Обводя взглядом пещеру, он краем глаза заметил какое-то движение, как будто что-то мелькнуло. Он снова повернулся к синехвостым русалкам и вздрогнул. Он мог поклясться, что они только что изменили форму. На миг их руки превратились в щупальца с жуткими когтями на концах, а блестящие чешуйки покрылись ракушками и фурункулами — Но когда он вновь посмотрел на русалок, те снова показались ему прекрасными. Внезапно он боковым зрением уловил, что то же самое происходит и со всеми зеленохвостыми русалками. «Успокойся», — мысленно приказал он себе, сохраняя «сохраняй хладнокровие». «Как тебя зовут?» — по птичьи вывели трель три синихвостых русалки. «Джек Воробей. Ну, на самом деле, в данный момент я капитан». «Джек-воробей, у меня есть корабль, барнакл, небольшой, но все же...» «Тишина!» — дружно призвали три русалки. «Получается, — прочистил он горло, — что вы знаете, кто я такой? Ну, а вы, я полагаю, вы великие легендарные сирены, заманиваете моряков к месту их гибели и все такое прочее», — сказал он. «Нет, Джек-воробей, мы не сирены. Мы морские девы». Мы поем нашу собственную песню и выполняем повеление сирен. Мы их доверенные лица, как и морской зверь, которого ты убил во время последнего восхода солнца. Есть и другие, с кем вам посчастливилось избежать встречи. Люди с жабрами, морские воины. В обмен на наши услуги все мы пользуемся покровительством сирен». «А что это за услуги? Назовите их, пожалуйста». Попросил Джек, подавшись вперед. Три синехвостые русалки в унисон помахали плавниками. «Наша песня разорвет тебе сердце, и ты будешь умолять нас петь еще. Песня будет дразнить тебя твоим самым главным сокровенным желанием, пока ты не сойдешь с ума. Желание это станет сжечь тебя так сильно, что ты сам явишься к нам. После этого мы доставим тебя к тем, кто нами правит». «К сиренам», — сказал Джек. «Верно», — ответили синихвостые. Джек задумался. «М -м, «Теперь понятно, почему Фиц желает поступить на службу в бригаду легкой кавалерии. Тумина тянет домой, а Рабелла бросилась за борт искать свою мать, а Жан мечтает, чтобы эта лохматая кошка вновь обрела человеческий облик». «А у кошки точно такое же желание», — закончили русалки за Джека. «Поэтому она и пытается ходить на двух ногах». «А что вы скажете насчет меня? Почему на меня это никак не повлияло?» Джек самодовольно улыбнулся. «Наверное, потому что я вам нравлюсь», добавил он, усмехнувшись и потянув себя за воротник рубашки. «Вообще-то я не виню вас, дамы», продолжал Джек с гордостью, рассматривая свои грязные ногти и пытаясь выглядеть небрежно беспечным и тут же напомнил себе, что эти дамы настроены отнюдь не дружески. «Ты тоже поддался чарам, Джек Воробей. Вспомни, чего ты больше всего желаешь. Ведь ты следовал за этим своим желанием», — промолвили морские девы. «О чем это они?» — Джек озадаченно мотнул головой. «Твое самое заветное желание». В один голос пропели все русалки в пещере. «Желание!» Сотни голосов повторяли это слово снова и снова. «Желание!» Джек закусил губу. «Надо будет хорошенько поразмыслить об этом. Вообще-то, вреда мне никто не причинил», заявил он морским девам. «Я бы вел себя одинаково как с вашим музыкальным вмешательством, так и без него». Он сделал шаг к краю лагуны. «Но теперь я должен настоять на своем. Освободите мой экипаж и мой корабль от ваших чар, иначе...» Джек обратил внимание, что и водят хвостами точно так же, как и Констанция, когда та собирается на кого-то наброситься. Он приготовился отразить их нападение и даже выхватил саблю, от которой все еще исходило зловоние убитого им морского чудовища. — Мы готовы заключить сделку, — пропели три синие хвостки. — Сделку, сделку, сделку, — подхватили остальные. — Знаете, я, пожалуй, обойдусь без хора, — сказал Джек. — Попрошу без обид. — Никаких обид, — дружно ответили русалки. Он повернулся, чтобы обратиться ко всему кругу зеленых хвостов и в очередной раз поразился странным превращением, которое заметил боковым зрением. Щелкнули когти, симпатичные нежные личики покрылись чешуей и ощерились клыками. К нему потянулись было щупальца, однако тут же поспешили отползти прочь. Передернувшись от омерзения, Джек вновь повернулся к синим хвостам. — Вы говорили? — начал он, и его голос слегка дрогнул что разрешим тебе и твоим людям беспрепятственно уплыть отсюда при одном условии. Вы должны предложить нам величайшее сокровище, которое когда-либо попадет к вам в руки». Джек невольно поморщился. «Он уже считал меч Кортеса своим. Неужели он должен заключить эту сделку лишь затем, чтобы, заполучив в свои руки меч Кортеса, снова отдать его сиренам?» «Нет, только не это». «Боюсь, мне придется вас разочаровать», — ответил он. «Я не вижу никакой для себя выгоды в том, чтобы, подвергая риску жизнь моей команды, не говоря уже о моей собственной жизни, преодолев все трудности и невероятные препятствия, связанные с поиском меча Кортеса, какие только могут возникнуть на нашем пути, потом отдать его вам». «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Боюсь, вам придется поторговаться, дорогие мои. Меч Кортеса — это не то сокровище, с которым я готов расстаться». Русалки дружно рассмеялись, заливаясь звонкими трелями. Под сводами огромной пещеры их голоса прокатились громким эхом. Джеку стоило немалых усилий, чтобы не заткнуть уши. «Не все сокровища — это серебро и золото, Джек Воробей», — заявили синие хвосты. «Интересно». «Почему все эти сверхъестественные создания всегда считают нужным говорить загадками?» — подумал Джек. Он сам едва мог понять, каково его самое заветное желание. И вот теперь ему предложили угадать, что будет величайшим сокровищем, которое когда-либо придет к нему в руки. Причем лишь за тем, чтобы обменять его на свободу. Чтобы он сам и его команда могли отправиться дальше в поисках сокровища, которое он больше всего на свете желал заполучить которое он затем должен вернуть морским девам, как только его найдет. Все было слишком запутано. «Ну, что же», — сказал Джек. «Если это не серебро и не золото, в таком случае это неважно. Я принимаю ваше предложение». Обитавшие под островом сирен русалки дружно зашипели. «Будем считать, что мы заключили сделку», — пропели синие хвосты. «Отлично». «Тогда разрешите откланяться», — сказал Джек. «Не могла бы какая-нибудь из вас, дамы, показать мне выход?» — спросил он, подмигнув особо симпатичной русалке с рыжим хвостом. Та улыбнулась ему в ответ. «Прежде чем отпустить тебя, мы хотим получить залог», — возразили голубые хвосты. «Извините, чешуйчатые хвосты, но у меня ничего нет, кроме старой сабли, сапог и камешка, который Сэм Каменный Глаз вставлял в свою пустую глазницу». Вся русалочья компания разом ахнула. «Мы возьмем глаз!» Джек пожал плечами. Эту штуку он прихватил на память о своем последнем приключении. Она не имела никакой ценности, кроме как сентиментальной. Сентиментальность же была чужда Джеку Воробью. Протянув руку с круглым камешком, который когда-то находился в глазнице пирата по имени Сэм Каменный Глаз, он уронил его в руку одной из синих хвосток. Русалки радостно заулыбались. — Очень хорошо. Этот камень останется у нас до твоего возвращения, когда ты принесешь нам свое самое ценное сокровище. Джек пожал плечами. — Ну ладно, — согласился он. «Эти русалки вовсе не так умны, как они это себе возомнили!» Русалки улыбнулись Джеку, как будто прочли его мысли. По спине Джека внезапно пробежал холодок. Их абсолютно одинаковые улыбки пугали, но он стряхнул с себя странное чувство обреченности. «Джек-воробей!» — начали хвосты. Джек посмотрел на них. «Интересно, что они скажут дальше?» «Ты...» «Можешь идти», — закончили они, смеясь. «Свободен! Свободен! Свободен!» Повторили остальные, и это слово эхом прокатилось по всей пещере. К голове Джека прилила кровь. «Свободен». Свободой же Джек дорожил больше всего на свете. Именно поэтому его было бессильно взять в плен песни русалок. Но именно свободу он только что променял. Своды пещеры наполнил злобный хохот, а из воды появилась голова зеленохвостой русалки. С близкого расстояния Джек ясно разглядел чешую на ее лице. Взяв Джека за руку, она подвела его к воронке водоворота, той самой, что привела Джека в обиталище морских дев. Насмешливо одарив Джека воздушным поцелуем, зеленохвостая помогла ему ступить обратно в водоворот который мгновенно вытолкнул его на поверхность моря. Он высунул голову из воды и быстро нашел глазами барнакл. Затем разок обернулся, чтобы еще раз взглянуть на остров Сирен, но тот уже исчезал под водой. Джека внезапно пронзила острая боль сожаления. Он знал, когда в следующий раз увидит остров, то останется там, возможно, навсегда. Сглотнув застрявший в горле комок, он стал подниматься на борт барнакла.